Пушки ставили на Принстон в Нью-Йорке. По поводу второго орудия вахтенный офицер сделал такую запись. Его нарекли именем «Миротворец» и приветствовали шестикратным «Ура». Это имя, намекающее одновременно и на безмятежность, и на угрозу, оружейники любили. Стоктон гордился вооружением Принстона. Оно стоит всех пушек любого фрегата. В Вашингтоне президент Тайлер... Проинспектировал корабль и немедленно рекомендовал Конгрессу одобрить строительство еще нескольких таких судов. Стоктон разослал гравированные приглашения на парадный круиз и банкет. 28 февраля 1844 года на борт поднялись больше 500 леди и джентльменов, включая конгрессменов, членов правительства и дипломатов. Присутствовал и сам Тайлер вместе с 24-летней Джулией Гардинер, которая скоро станет его второй женой. «Стрельба из миротворца» должна была стать важнейшей частью спектакля, который устраивал Стоктон. В тот день он выстрелил из пушки дважды, ошеломив гостей чудовищным грохотом. Затем все спустились в ней спраздновать, поднимать тосты и выслушивать спичи. Вечером кто-то попросил Стоктона продемонстрировать пушку еще раз. Пока банкет шел своим чередом, капитан с большой компанией гостей поднялся на палубу. Очевидцы говорили, что звук третьего выстрела был необычно глухим. За выстрелом последовала зловещая тишина, так что слышны были смех и шум веселья доносившиеся снизу. Затем раздались крики и отрывистый лай приказов. Стокто навели вниз двое матросов. Его черный парик был сорван, а голова повязана окровавленными тряпками. Пушка взорвалась. Среди тех, кто был убит летящими кусками металла, оказались государственный секретарь, только что назначенный министр флота, еще несколько правительственных чиновников и отец Джулии Гардинер. Весть о трагедии взбудоражила страну. Что это означало для будущего флота? Каковы теперь перспективы неизбежного столкновения с Британией из-за спорного северо-запада Америки? Тайлер приказал устроить торжественное прощание с жертвами в Белом доме. Он постарался защитить собственную репутацию, назвав несчастье одной из тех трагедий, которые неизменно сопутствуют сегодняшним делам человеческим. В каком-то смысле это флегматическое суждение было справедливым, Светилом власти теперь была известна истина, знакомая артиллеристам уже сотни лет. Порох способен внезапно обратиться против своего хозяина. Комиссия по расследованию сняла со Стоктона все обвинения. Во время Мексиканской войны он прославился, взяв Лос-Анджелес, а позднее стал сенатором Соединенных Штатов. Знающие люди понимали, однако, что инженерная небрежность произвольная демонстрация большой пушки — примеры вопиющей самонадеянности. Современные пушки были слишком огромными, а современный порох слишком мощным, чтобы оружейник мог позволить себе, как и прежде, полагаться исключительно на собственный опыт и глазомер. Возникла настоятельная необходимость в более скурпулезном и систематическом подходе. Драматическое несчастье на борту Принстона повлияло на выбор карьеры человеком, которому суждено было сделать самый большой вклад в совершенствование пороха в девятнадцатом столетии. Томас Джексон Родман был не кабинетным ученым, а солдатом и одновременно инженером в традиции древних пушкарей. Он родился в Индиане в 1815 году, поступил в военную академию в уэст поинте, где выказал особенные способности в математике и механике. Окончил академию в 1841 году, служил артиллерийским офицером в Мексиканской войне, а затем профессионально занялся проблемами, связанными с артиллерией. Ему было совершенно ясно, что большим орудием придется сыграть важную роль в грядущих войнах, но при этом именно они ставят перед оружейниками наиболее сложные задачи.